И сердце начинало побаливать у Филимона Прокопьевича, и голова кругом шла. Все никак не мог примириться с потерей денег. Из Литкофиля навещал Белую Елань, где коротала жизнь в одиночестве Миланья Романовна, как бы являясь сторожихой в опустевшем доме при большом кованном сундуке, с которым она не расставалась, и спала, На твердом, как камень, сундуке. День за днем дом Боровиковых чернел изнутри и снаружи, Как будто бы бревенчатых стен. Шаг за шагом уходила жизнь. Зависть шестая Шла весна 1949 года. Канун февраля отдохнул тепелью, в начале марта мягко и призывно зашумели хвойные леса. Оголилась макушка татары горы закипели студеные воды в ревучем омыле, выплескивая синюшнюю накипь на ледяную твердь. А там, где течение билось с особенной яростью, распахнулись дымящие полыни, будто река оборвав Застежки ледяного тулупа выставила свою богатырскую грудь, готовая вырваться на простор, поиграть силушкой. Дороги развезло, улицы почернели, тучи ползли низко, и сам воздух, настоянный на таежной растительности, стал гуще, духмяне. От вытаивших пашин терпко несло ржаной закваской. И девушки по-весеннему яркие, нарядные, беззаботные, голосистые, как сама матушка тайга, допоздна засиживаясь на клубных вечеринках, ждали весну, солнце и ничего другого знать не хотели. Они смеялись и тут же бывало плакали, всего понемногу. Им предстояло веселиться и жить, любить и быть любимыми. Для них шла весна после лютой стужи. Как никто из девчат, радовалась весне Анисья Головня, горячая и подвижная, как таежная лань. Анисия готова была вдохнуть в себя всю оттепель марта и вдруг, превратившись в облако, подняться высоко над землей, чтобы почувствовать себя совершенно свободной от всех земных страхов и обманов. Весна пришла, весна пришла, пела Нися, сверкая о скалах широких, ровных, сахарно-белых зубов. И глаза ее большие, округло-черные, влажно-блестящие, то искрились призывно, то тосковали по ком-то. Глаза Ниси искали любви, бурной, как воды амыла, и такой же чистой, прозрачной, как капля родника, впитывали в себя всю терпкую хмельную силушку жизни. — Ну и девку-головешки, — говорили про Анисию Белой Ланя, — норовистая холера. Если попрет во Авдотью, беды не оберешься, всех мужиков перекрутит. Анисия сама не ведала, куда ее потянет беспокойный Норов. Ей хотелось многого и столь необъятного, что от одних дум и желаний Кругом шла голова. С нескрываемой ревностью зрелой женщины приглядывалась конесье Агния Вавилова. У нас теперь две головешки, и обе беспутные, зло думала Агния. Она все еще не простила авдоть Елизаровне давнишнюю обиду. Много перемен произошло за двенадцать лет, и сама Агния поутихла, и дети ее подросли, и даже старый тополь Боровиковых прошлое лето не выкинул ни единого зеленого листика. Филимон Прокопьевич постарался, не пожалел полтора пуда соли, в напоил корни тополя, и дерево наконец-то засохло. Ни вешние ветры, ни солнце, ничто не могло живить мертвое дерево. Отшумело оно, отлопотало свои песни, сказки, и торчит теперь мрачное, черное, присыпанное прахом земли не дерево, а сохнущий на ветру скелет. Настанет день, когда его срубят, и останется только пень, который со временем сгниет. И никто тогда, пожалуй, не вспомнит, что когда-то в белой Елане шумел нарядный Тополь, возле которого собирались старообрядцы на молитву. Да и теперь мало кто знает, как родили Тополевцы. Разве Милания Романовна глянет другой раз в окошко из малой горенки, осенит себя, двое персти, и вдруг вспомнит Лабастова? Неломкого свекра Прокопия Веденевича. Господи! И я в ту пору в силушке, да в красе была, Сдохнется Филимонихе. Если поднимался ветер, Голые сучи громко стучали по крыше дома, И тогда одинокая Филимониха, падая на колени, До измора отбивала поклоны. И чудилось ей, Что по дому ходит свекор, стучит бахилами, охает, покряхтывает и все что-то ищет. Былое, что ли? Минуло былое, канула вечность, и только Агния Вавилова наведывалась на Боровиковский пригорок, будто ее тянула к черному тополю неведомая сила. О, Господи! «Да коли ждать будет», — вздыхала Филимониха, глядя на Акнию из окошка. И косточки демушки поди давно сгнили, а ей все не имется, и смерти еще никто не возвертывался. И молилась за упокой сына Демида. Живой он.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 Но люди не унывали. Они знали, что весна придет. Весна придет. Белая лань, хоть и звали ее белой, днями и ночами курилась черным дымом. Вешний ветер, играючи, стучится в калитки в ставне, раздувает веером хвосты петуховый куриц,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 А потом уж осел в землю большой дом. Видно, внутри дома сейчас онемевшего с бельмами ставней на окнах некогда бушевала страсть, сталкивались бурные противоречивые мнения, плали людские сердца, и вот теперь осталось одно немое свидетельство всех минувших гроз и потрясений.